В следующий момент они выбрались из туннеля в огромное помещение. Джон Том с трудом выпрямился. Сначала подземелье показалось тоже темным, но когда глаза привыкли, он обнаружил, что может различать в темноте слабые контуры. Источник света был слишком далек, маленькое отверстие высоко над ними. Какой колодец, — Какой-то колодец, — предположила Курли. внутри кварумата. Это вам ничего не напоминает? Члены Кворума собрались вместе и посовещались. Никто из них особо не интересовался архитектурой и устройством сооружения, откуда они правили городом. Лишь у Аплода были кое-какие соображения. В менее цивилизованные времена осужденных преступников сбрасывали в ямы. Возможно, это как раз такое место, давно заброшенное и только что обнаруженное нами вновь. «Черт!» — вырвалось у маджа. «Что такое?» — спросил Джон Том. Споткнулся приятель. Он поискал в темноте, поднял какой-то предмет и дал всем пощупать. Джон Том немедленно идентифицировал его. Это был череп примата. Аплод забрал его у маджа, и все увидели, как его лапы двигаются по кости. «Проломлен!» — когда его владельца сбросили сверху, — объявил Саламандр. Глаза всех немедленно обратились к далекому светлому кругу. На мгновение воцарилась тишина. Затем Сэсвайс сказала, — Эй, вы, лентяи, посмотрим, велико ли отверстие. Возможно, есть другой выход. Все рассеялись и начали ощупывать стену. Взобраться наверх было невозможно даже проворным выдром. Влажные стены смыкались, образуя свод над головой. Невероятно, только оплоду удалось бы это в молодые годы. Сейчас у него уже не хватило бы сил удержаться на гладкой нависающей поверхности. «Идея», — сказал Матч, — «давайте построим пирамиду». Выдры кратко обсудили это предложение, затем собрались в самой середине подземелья и устроили удивительное акробатическое представление. Они умудрились выстроиться в четыре яруса, но сплит все равно оказалась на расстоянии большого прыжка от места, где вертикальный ствол колодца расширялся у закругленного потолка. Пирамида развалилась, и выдры принялись отряхиваться. — Ничего не вышло бы, даже если бы я достал до него, — сказала Сплитч. — Шахта скользкая, как ледяная горка, там не за что зацепиться. Она слишком широка, чтобы перекинуть мост. Она внимательно посмотрела на Джон Тома. — Ну, ты достаточно высок, чтобы сделать это, Джон, не Том. Но тебя туда никак не поднять. Лучше бы нам найти какой-нибудь выход... — пробормотала плод. — Череп свежий. Все ощутили беспокойство. — это ничего не значит, — сказала до Мурмур. — Без сомнения, это одна из последних жертв Маркуса. — Наверняка. — с готовностью согласился Саламандр. — Вопрос вот в чем. Если жертва недавняя, то кто или что так быстро обглодал мясо с костей? Легкий свет лился из его выпуклых глаз, когда он вглядывался в темноту. «Если бы у меня была Дуара», — прошептал Джон Том, — «я бы мог наколдовать лестницу или веревку или что-нибудь еще». «Если бы мы...» — его прервал шум сверху. «Голоса и звуки церемониальных труб. уйдите «Уйдите из-под отверстия и храните молчание», — приказала плот. Все быстро отбежали. Послышались звуки борьбы, еще раз взвыли трубы, затем раздался ужасный высокий крик, громкость которого быстро нарастала. Он резко оборвался, когда что-то ударилось об пол с влажным неприятным стуком, упавший дернулся, а затем затих. Звуки наверху замерли, Джон Том осторожно выглянул и ничего не увидел. Беглецы медленно собрались вокруг того, что было сброшено в колодец. Это была макака, ростом не более четырех футов. Разорванный белый кружевной воротник окружал шею, под ним был зелено-голубой вязаный Жикет, заправленный в темно-зеленые шорты из блестящей змеиной кожи. Рукава украшала золотая вышивка, а узкую талию стягивал золотой пояс. Шея была согнута под неестественным углом. Одна рука вывернулась за спину, открытые глаза уставились в отверстие колодца. Умер мгновенно, — мягко прокомментировал оплот. При ударе сломал шею бедняга. Кашкоум пробрался вперед. Я знал его. Это почтенный Иестуттия. Да, я тоже его знал. Склонилась над телом Силренди, один из наиболее уважаемых горожан. Она взглянула на отверстие колодца. Маркус чувствует себя очень уверенно, если начал убивать таких выдающихся людей. — Потише, потише! — заворчал Мадж. — Откуда ты слева? — Послушай, выдор! — Только что был предательски убит один из наших друзей и коллег, и я не вижу причины. Заткнись, пожирательница орехов, или я засуну тебе в глотку твой собственный хвост. Голос выдра понизился на октаву. Здесь есть что-то. По спине Джон Тома пробежал холодок. Он вспомнил, что кто-то обглодал мясо с первого черепа. Мадж. — Мы проверили. Здесь выше есть еще один туннель, друзья, большой, а в нем что-то начинает двигаться. — Ты пытаешься напугать нас, — нервно сказала Силренди. Ну что ж, убедитесь сами, ваша честь, — с сарказмом ответил Мардж. Вы думаете мне нечем заняться, как только выдумывать страшные истории, так что ли? Подойдя ближе, он положил лапу на плечо белки. «Почему бы вам не пойти и не посмотреть самой, чтобы доказать всем, какой я лжец?» Ноги Силренди, казалось, приросли к полу. «Слушайте, вы все!» — вмешалась Мэмо. Мадж и Силренди прекратили спор, когда вдали что-то заскребло по камням. Потом послышался тяжелый вздох. «Сквозняком потянуло из другого туннеля», — подумал Джон Том. Или кто-то просыпается. Неосознанно все попятались назад к дренажному туннелю. — Что об этом говорят старые легенды? — спросил Джон Том, волшебника оплода. — Ничего, — шепотом ответил тот. — Здесь никого не должно быть. Это место для мертвых. «Хрусть — Хрусть! — посыпался гравий. Звук сопровождался мощным выдохом и запахом горелого угля. Корли вцепилась в лапу Маджа. Оно идет сюда. Стой спокойно, не показывай вида, что мы боимся, — посоветовал Мадж, пытаясь укрыться за Мэмоу и Сесвейс. Аплот поднял руку и прошептал несколько слов, но это не подействовало на то, что приближалось к ним медленно, но неотвратимо. Бесполезно. Я по-прежнему нахожусь под действием заклинания, которое Маркус наложил на меня. «Я не могу освободиться!» «Приготовьтесь бежать в туннель», — сказала Немоу. Вход в него был рядом, но нужно время, чтобы всем забраться туда через узкое отверстие. Внезапная перебежка и толчья у входа могли привлечь внимание того, что приближалось к ним из темноты». Тут на миг вспыхнуло пламя, сопровождаемое тяжелым едким запахом. Затем раздалось низкое ворчание, мощное, утробное. — Попытайтесь-ка что-нибудь спеть, приятель, — попросил матч Джон Тома. — У меня нет дуары. Да — ты все равно, попытайся, кореш. Ну, попробуй хоть что-нибудь. — Сэсвейс, — сказала Мэммо, ты и Флац, и я... Попытаемся отвлечь его внимание, пока остальные по одному заберутся в туннель. Остальным приготовиться. Выдры нащупывали старые кости, камни, все, что можно было использовать как оружие. Джон Том начал петь. В голове у него не было ни планов, ни блестящих идей. Он был уверен, что магия не сработает без дуары. Но все равно нужно было попробовать». Даже если ничего не произойдет, это поможет отвлечь внимание твари, пока остальные не скроются. Первые ноты дрожали, но по мере того, как Джон Том пел, голос его выровнялся. Он слышал, как его спутники бегут ко входу в туннель. Неясная огромная тень придвинулась к нему и остановилась. Мадж обратился к Джон Тому. — Ну же, приятель, продолжай петь, это действует! — Не может быть, думал Джон Том, без дуары магия бессильна». однако сомневаться не приходилось, тварь остановилась в непосредственной близости от него, затем громоподобный шепот заполнил помещение Джон Том. Черт возьми, пробормотала сплич. Оно его знает. Чаропевец эхо далеко разнеслось в темноте. Джон Том прищурился, пытаясь что-нибудь разглядеть. Он сделал осторожный шаг вперед». Вспышка разорвала тьму над его головой, выдры и советники закричали и в панике бросились к туннелю, налетая друг на друга и спотыкаясь о кости, но Джон Том не двигался. Огонь прошел прямо над ним, он был направлен не в его друзей, а в потолок, чтобы осветить пещеру, ничего не разрушая. Неожиданно яркий огонь резал глаза, но не так сильно, чтобы Джон Том не узнал Того, кто был его источником. «Товарищ Фаламезар!» — взволнованно спросил он. «Это ты?»